Глава шестнадцатая. «Верная дочь церкви!» Кривясь при каждом слове, медленно, точно толкая в гору воз, полные камней, проговорил Керан. «Как духовник, господин князь-епископ не может говорить о подробностях, однако же может ручаться за ее добропорядочность». «Ручаться он может!» С нехорошей усмешкой уточнил Райза. Он помнит, что в суде, если что, поручитель расплачивается вместе с ответчиком. Охлонись. Оборвал его Керн. Что-то ты разошелся. У нас ведь есть доказательства, и их довольно... Было бы, если бы это был кто-то другой. Племянница герцога Густав. Двоюродная племянница князь-епископа. «Фальц-графиня, обладающая немалыми землями. Господи, да у нее покровителей больше, чем у меня осужденных было за мою службу. Так что вся твоя философия – лишь слова, причем пустые». Дитрих предпочитает философствовать молотом, и я начинаю его понимать. Тихо, пробормотал Курт. Керн зыркнул в его сторону испепеляющим взглядом. «Давай, Гесса!» «Поколоти книжкой по голове нашу гостью. У конгрегации на службе попадаются неплохие адвокаты. Может, и тебе одного найдут, когда герцогские приятели будут тебя лупить, корпоро юрис». Примечание. Сводом законов. Латынь. Конец примечания. «Генератим» — идея не такая уж плохая. Осторожно вмешался Райзе. И Керн побелел, гневно поперхнувшись последними звуками слова, глядя на подчиненного с гневным бешенством. Тот вздохнул. «Собственно, для чего я вызвал академиста из замка фон Шонборн? Просто мысль пришла. Вальтер выслушай до конца, потом уже начиная орать. Хорошо? Примечание. Генератим. Вообще. Латынь. Конец примечания». «Я с ума с вами сойду». «Ты сам подумай. Лучше всего будет, если новый допрос в свете последних сведений и доказательств проведет сейчас он. Это должно на нее воздействовать сильнее, чем беседа с нами. Это должно ее подавить. Понимаешь? Это! А его это подавить не должно?» Кивнул оберинквизитор в сторону Курта. Тут поморщился». «Вообще-то он тоже здесь...» «Заткнись, Гессе», — оборвал Керн коротко. «А его, я спрашиваю, это подавить не должно? Его вовсе надо бы отстранить. От греха подальше. Я не делаю этого исключительно потому лишь, что людей на расследовании и без того не хватает. Экспериментаторы хреновые. Вальтер, время...» Напомнил Райза нетерпеливо. «У нас совсем нет времени и уйма препон. Нам надо прилагать к дознанию любую дельную мысль». «Это ты хорошо сказал, что дельную». «Брось. Ты ведь понимаешь, что я прав. Посмотри на ситуацию». Она была в фаворе. Хозяйка положения. Фактически неприкосновенная. И вдруг арест. Допрос, обыск. Поначалу ее уже лишь это несколько выбило из колеи. Хотя надо ей отдать должное, она скоро собралась. Но теперь новый удар. Есть улики, есть действительная угроза. И при этом ведущим дознания следователем является человек, коему не может же она об этом не думать. Есть за что держать на нее зуб. И каковой... Как было бы логично допустить, будет делать все мыслимое для того, чтобы отомстить за то, сколь долго она его дурачила. Вся эта история вообще против нас. Господи Иисусе, весь Кёльн теперь в курсе того, с кем и как проводит время следователь конгрегации. Человек, долженствующий быть образцом мирян. диакон, между прочим обязанный иметь право с чистой совестью укорить любого за грех и... Вольтер, забудь о своем сане ради всего святого и вспомни о должности. Когда дело будет закончено, можешь ему собственноручно ремня всыпать и эпитемию наложить с постом и прочими радостями. Давай всерьез обсудим мою идею. Скажи, чем она дурна? Я сказал... «Не убежден, что парень это стерпит. Он в нее до сих пор по уши. Я-то уж не мальчик, и подобных ему повидал немало». «У вас притупился глаз», — тихо сказал Курт, не дав сослуживцу ответить. «Ничего, случается с возрастом. Не огорчайтесь. Сейчас у меня нет сил выговаривать тебе за нарушение субординации». Керн удрученно опустил голову в ладони, потирая пальцами глаза, и убавил тон. «Положим так. Если говорить без пристрастия, иных прикосновений у меня нет, как нет и других предложений. Не вижу, что еще мы можем предпринять, кроме обычных действий. Итак, Вальтер...» «Да, пусть он говорит, но...» «Гесса, никаких инициатив! Ты уразумел? помни твою горячность...» Я выражусь так мягко. Я дал указание страже. В одиночку тебя к камерам не подпустят. Кстати сказать, Густов, дабы ты не мнел, что тебя это не касается, тебя не подпустят тоже. Никого. Дело слишком серьезное, и малейшая оплошность может все погубить. Говорить будет он. Но ты, Густов, ты обязан быть рядом. Каждый миг должен слышать каждое слово – Все удерживать под контролем. Ты должен иметь возможность в любой момент заткнуть рот ему или ей. Мой приказ ясен? Каждому из вас. Вполне. Почти пренебрежительно усмехнулся Курт, отвернувшись. Убер-инквизитор насупился. Или ты хочешь, чтобы еще один твой арестованный обнаружился в петле? Если у вас все, то вон оба». «Старика тоже можно понять», — примирительно сказал Райзе уже в коридоре, когда оба направлялись к подвальной лестнице. «Отвечать за все ему не нам. Ты забываешь, что у вас есть Капер Эмиссариус, козел отпущения, на коего можно повесить все неудачи, а после его самого. Переписчик погиб из-за меня, и даже проводилось расследование по этому поводу. Я же... Курт усмехнулся. Запятнал себя связью с преступницей, причем вполне можно будет задать вопрос, а как же это я за целый месяц ничего не заподозрил? А в случае, если обвинить ее не удастся, опять же, следователь с преступным прошлым решил употребить служебное положение, дабы поквитаться с любовницей по какой-либо причине. Керну тогда погрозят пальцем, велят лучше следить за людьми, «Академии порекомендуют работать качественней, а я пойду туда, куда не дошел десяток лет назад». «Плохо ты старика знаешь». С явной обидой и даже некоторым отчуждением коротко откликнулся Райзе и ушел на три шага вперед, больше ничего не говоря и не оборачиваясь. Заговорил он, лишь когда оба остановились у запертой двери подвала. «Прежде чем войдем, хочу кое-что знать». «То, что ты сейчас сказал, не является ли правдой в некоторой части, если ты впрямь хочешь поквитаться с ней за то, что она сделала?» «Я сказал не это. Но я понял, что тебя тревожит. Отвечаю. Я способен держать себя в руках. Я не потеряюсь и не сорвусь. Если я скажу, что на самом деле непритворно спокоен, ты мне не поверишь, верно?» «Скорее всего, нет». «Как угодно», — кивнул Курт сухо. «Это к делу не относится. Я буду вести себя как должно. Это главное. Идем?» Райза взглянул на его лицо с пристальностью, словно пытаясь увидеть что-то за ним. Наконец, вздохнув, кивнул. «Бог с тобой, академист. Идем». В подвал он вошел первым. Курт шагнул следом отстранив его плечом и, пойдя впереди, мимо вытянувшегося стража, к решетке камеры. Маргарет сидела на низенькой скамеечке. Все-таки даже в заключении, пусть и столь малая, но поблажка была сделана. Видимо, Керн не рискнул усадить родовитую заключенную на голый пол, как прочих арестованных. Курт был убежден, что Рената пребывает в ином положении, традиционном для этих стен – В камере без стула, лежанки или хотя бы хапки соломы, как в магистратской тюрьме. В остальном все было от императум», согласно предписаниям. Вместо платья Маргарет облачена была в льняное одеяние, более напоминающее нижнюю рубашку. Волосы так и остались распущенными и лежали на узких плечах чуть поблекшими золотыми волнами. Скамеечку она придвинула к стене, Чтобы, прислонившись к ней спиной, можно было поджать колени, убрав с ледяного пола на сиденье босые ноги. Но даже теперь подумала невольно. С серыми от каменной крошки пальцами, с пыльным пятном на щеке, со спутанными волосами и покрасневшими белками глаз. Все равно она прекрасна, как прежде, и столь же желанна. Или смысленным мысленным вздохом оборвал Курт собственную мысль. Быть может, для полного освобождения души мало было всего лишь выдернуть злосчастные булавки и извлечь заговоренные нити из своей одежды, или попросту виною тому «деформацию spiritus professionalis», о коей предупреждали еще наставники в Академии. Примечание. «Профессиональная деформация личности» Латынь. Конец примечания. Красивая женщина в положении жертвы возбуждает великое многообразие чувств. От сострадания и сомнений до низменного вожделения, чего следует остерегаться и чуждаться. Альберт Майнц. Том 1. Наставление, что не говори на все случаи жизни. «Как она?» – тихо спросил он обернувшись к мрачному стражу. Тот покосился на камеру с пленницей, смотрящей в стену и упорно не замечавший, вновь пришедших. Нарайзе! И, наконец, вздохнул. Воды просит. Ну, это я понимаю. Отмахнулся Курт. Вообще, как? Да никак. Молчит, в основном. Страж кашлянул, нерешительно переступив с ноги на ногу. И понизил голос совершенно. «Послушайте, майстер Райзе, майстер Гессе, я не хочу показаться слабонервным или мнительным. Вы подумаете, конечно, что я тут себе бог весь что напридумывал, но...» «Ну?» «Пришлите мне смену», — попросил тот чуть слышно, отведя взгляд. «Я тут не могу больше». Курт переглянулся со служивцем. Едва удержав себя от того, чтобы обернуться на камеру, и осторожно уточнил. «Устал?» «Нет», — поспешно возразил страж. «Не в том дело, майстер Гесса, и готов на пост, куда угодно, в приемный зал, на крышу, к воротам. Только сюда пусть встанет кто-то другой, мне не по себе тут». «Объяснись», — потребовал Райза, и тут кивнул с готовностью. Но когда заговорил, голос его звучал все более неуверенно с каждым словом. «Я... Видите ли...» «Смотрит она уж больно нехорошо». Я с ней, как было велено, ни словом не перемалывался. На вопросы не отвечаю, в разговор не вступаю. А только все равно. Как заговорит, так словно ножом по спине. И смотрит все время. Прямяком в глаза. «Я на нее не смотрю». Отвернув взгляд, а все равно вижу, что в глаза. И так от этого нехорошо становится. Вы не думаете, я понимаю, что вздор говорю, а только будто она меня веревками вяжет и жаром всего обсыпает, как при горячке. «Ясно — Ясно. Оборвал его курт настойчиво сжав локоть сослуживца. — Нецессы вигеля миттере, михи креде. Квамре снова мирокве мэнти акцидет. Хок нон сомниум эст. Примечание. Надо обязательно прислать смену. Поверь мне, каким бы странным это ни казалось, это не игра воображения. Латынь. Конец примечания. Краден. Переспросил тот с сомнением и нахмурился, глядя в его глаза взыскательно. Антиби нотум эст? «Ат Далором!» Угрюмо отозвался он, вновь обратившись к стражу. «Примечание. Думаешь, тебе это знакомо?» «Да более. Латынь. Конец примечания. Поговорим с ней и пришлем тебе замену. Потерпи. Судя по всему, ей кое для чего. Никакие булавки, нитки и не нужны вовсе», добавил Курт, отойдя от стража в сторонку. «Просто взгляд». И все. Помнишь, по пути из собора, когда мы с нею встретились впервые? Вы с Дитрихом потешались. Весна. Тогда это и случилось. От этого взгляда я не мог оправиться до вечера. Да уж помню. В таком случае я вынужден повторить. Будь осторожен. Не бесись, академист. Сейчас речь не о недоверии. Понимаю. Кивнул Курт уже спокойно, развернувшись к камере, и приблизился, решительно, но неспешно и тихо. «Здравствуй, Маргарет!» — окликнул он по-прежнему неподвижную фигурку у стены. «Не хочется быть назойливым, однако же. Сейчас тебе придется с нами побеседовать. Это в твоих интересах». Ты обернулась медленно, подчеркнуто нехотя и равнодушно. Несколько мгновений она смотрела сквозь решетку молча и пристально, и когда заговорила, голос был сухой и усталый. — Это ты приказал не давать мне воды? — спросила Маргарет, покривившись почти презрительно. Курт с удивлением обернулся на стража. — Он не дает тебе пить? — Брось! — оборвала она устало. — Я все ваши приемы знаю. Я лишь только хочу знать, было ли это твоим распоряжением? «Или это указание тех, кто над тобой?» «Никаких указаний, Маргарет. Просто он здесь, как видишь, один. А уйти отсюда по любой причине, принести ли воды, отойти ли по нужде, он не имеет права. Заключенного нельзя оставлять без присмотра». Курт подошел к решетке вплотную, опершись о поперечные прутья локтями, и вздохнул. «Давай поговорим. И обещаю, я пришлю сюда Бруна с кувшином воды». «Значит, это все-таки сделано намеренно. Вы говорили с моим свидетелем?» «Господин Герцог будет вызван для беседы сразу, как только настанет время опрашивать свидетелей». Кивнул Курт, и Маргарет болезненно улыбнулась. «Вот как!» «Ну, милый мой, как я уже говорила, до тех пор нам разговаривать не о чем. К сожалению, тема для беседы есть». Возразил он негромко, и Маргарет вновь подняла к нему взгляд. Настороженный, дрожащий. «В твоем доме был проведен обыск, и мы нашли тайник. Мы нашли вязку булавок, таких же, как и в моей комнате. Мы нашли сборник заговоров и рецептов зелий, едва ли не на все случаи жизни. Мы нашли также сбор трав, составленный по одному из них. Теперь, Маргарет, ты поговоришь со мной?» Знакомо, да более. От взгляда фиалковых глаз, поблегших, но все равно глубоких и невозможно притягательных, вновь стало жарко, как когда-то. Курт невесело усмехнулся, встряхнув головой. «Вот это зря», — предупредил он сдержанно, чувствуя, что еще секунда, еще миг, и голос сорвался бы в рассудок вновь вернулась бы та жгучая пелена что владела им прежде сейчас это на мне не работает кроме того попытка повлиять на дознавателя на расследование лишь усугубление вины не понимаю о чем ты возразила маргарет тихо мне воспрещено на тебя смотреть почему тебя терзает совесть нет сил смотреть мне в глаза почему ты не смотришь мне в глаза курт Мгновение он безмолвствовал, глядя в сторону от ее глаз, на золотистую прядь над виском. Потом неспешно, тяжело, поднял взгляд к взгляду напротив себя, замерши на миг второй, третий. «Ты не ответила на мой вопрос, Маргарет», — произнес он настойчиво. «Ты будешь говорить со мной?» «Нет», — откликнулась та утомленная и равнодушно отвернувшись снова. «Мне нечего сказать». «Господи, да перестань! Не делай глупостей, прошу! В твоем доме найдены улики, говорящие о том, что я могу обвинить тебя в покушении на здоровье и... Маргарет, душу! Следователя конгрегации! Ты ведь знаешь, что бывает за такое? Тебе так хочется этого?» «А тебе?» «Брось!» — помушился Курт с раздражением. Неужели ты и впрямь веришь в то, что сумеешь отстоять свою невиновность? Это глупо. Можно спорить с показаниями свидетелей. Люди обманываются и, бывает, клевещут. Но, Маргарет, не поспоришь с уликами, а их найдено довольно... Довольно для чего? Она вновь подняла взгляд, и от ее улыбки стало почти физически ощутимо больно. Ты так стремишься меня осудить? «За что? Если я тебе надоела, ты мог просто не приходить больше ко мне. Зачем все это?» «Ты поразительная женщина!» — качнул головой Курт с почти искренним изумлением. «Как ты исхитряешься все обратить ин реверсом, партом? Наоборот, наизнанку!» Маргарет, пойми, ты попалась!» «Обвинение серьезное, и не только в использовании фольксцауберай и пошлом привороте. Это было бы полбеды. В твоем замке мы нашли книгу с отсутствующей последней третью листов. А, слушай меня внимательно. По просьбе Филиппа Шлага университетский переписчик делал список именно той, недостающей части именно той книги. Ты понимаешь, что это означает?» «Примечание! Фолькстяуберай! Народного заговора! Немецкий! Конец примечания!» Она ответила не сразу. Минуту Маргарет сидела неподвижно, выпрямившись и глядя в сторону. И, наконец, вздохнула. Тяжело, словно сбросив наземь ношу, давящую на плечи. «Вот, значит, как!» — произнесла она, чуть слышно, не поднимая глаз. «Вы решили повесить на меня своё нераскрытое дело». «В моём жилище?» Так же тихо ответил Курт. «Тебя видели около месяца назад. Тогда началось моё расследование. Ты интересовалась подробностями. Ты спрашивала меня о моей службе, о том, что мне удалось узнать, как проходили допросы моего свидетеля по этому делу. Маргарет, тебе придётся со мной говорить» потому что твой единственный шанс избежать смертного приговора — доказать, что вся эта история с булавками была лишь глупой, необдуманной выходкой женщины, желавшей получить своё наверняка. «Гаса!» — предостерегающая одёрнул его райза. Курт отмахнулся. «Если ты будешь отказываться отвечать и впредь, я лишь более уверюсь в правильности своих выводов. Silentium ведетур конфессио!» «Молчание равносильно признанию. Ты ведь это сама понимаешь. Если ты виновна, добровольное признание многого стоит. Это ты тоже знаешь. Ваши обвинения — чушь!» В ее голосе все же пробилось содрогание, сорванность. «Это просто немыслимо!» «Если ты невиновна, — кивнул Курт, — то тем более не должна запираться. Ради себя же самой!» «Мне нечего тебе сказать! Нечего, нечего!» Повысила голос Маргарет. Вскочив на ноги и приблизившись, схватила его за руки. «Я просто не могу поверить, что ты обращаешься со мной так, что позволяешь им обращаться так со мной!» Райза шагнул вперед, раскрыв рот для остережения, протянув руку, чтобы сбросить ее ладони. Курт, не глядя... Отпихнул его ногой, невзначай попав каблуком под колено. И тот встал на месте, так и оставшись с раскрытым ртом. «Посмотри на меня!» Вновь потребовала Маргарет. Он рывком высвободил руки, обеими ладонями обхватив ее за голову и приблизив лицо к самой решетке. Так, что чувствовал теперь горячее частое дыхание на своей щеке. «Вот так?» – спросил Курт шепотом. «Посмотри и ты на меня. Ты видишь человека, который, невзирая на все, пытается тебе помочь. Я все еще стараюсь найти для тебя выход. Я все еще отыскиваю способ сделать так, чтобы нам с тобой не пришлось разговаривать в темном зале без окон, но зато с очагом и набором инструментов. Я не хочу так!» «Ты не посмеешь», — возразила Маргарет одними губами, замерев на месте. Он качнул головой, глядя в глаза. «Ты готова это проверить?» «Ты готова?» «Ночь в этой камере, Маргарет. Мелочь. Ничто. Сутки без воды. Ерунда. Тебя ждет ад. Самый настоящий ад. Ты это понимаешь? Я проведу тебя по этому аду. С первого круга по последний. Если сейчас ты не будешь говорить со мной. Сейчас. Здесь. Отпусти меня.» Да. «Ты скажешь это еще не раз!» — кивнул Курт, разжав руки. И она отбежала к стене, упав на колени и сжавшись в плачу без слез. Он перевел дыхание, не обращая внимания на предостерегающий шепот Райза, и кивнул на решетчатую дверь. «Отопри!» «Гесса, ты не в себе!» — шепотом возразил тот, и Курт повторил, не повышая голоса, выговаривая четко и требовательно. Это при. Райзик колебался мгновение, косясь то на Маргарет, то на него. Наконец, одним движением повернул ключ в скважине. Курт Войдя приблизился и, помедлив, присел рядом на корточке. "Помоги себе, Маргарет", негромко попросил он. Жев, вздрагивающее плечо. "Не делай себе хуже. Ты по-прежнему надеешься на помощь герцога? Напрасно." Он тебя не спасет. Какие бы связи и каких бы покровителей он не привлек, это не поможет, пойми. Так вот он ты, настоящий. По-прежнему тихо и уже безвольно произнесла она, глядя в пол. Не думала, что придется увидеть тебя за работой. И я не думал, что мне придется смотреть на тебя сквозь решетку. Но это случилось. Это данность. Я прошу тебя, не надо делать так, чтобы тебе довелось увидеть большее. Поговори со мной, Маргарет. Я не могу сказать того, что ты хочешь услышать, — возразила она, вновь подняв взгляд. Я могу только повторять то, чего тебе слышать не хочется. Я ничего не сделала, признаваться мне не в чем, и ты лишь напрасно тратишь время. Скажи мне, неужели ты спал спокойно в эту ночь? «В эту ночь я не спал», — откликнулся Корт. «В эту ночь я был в твоем замке. Я искал подтверждение, либо же опровержение твоей вины. И, Маргарет, клянусь, я был бы рад, узнав, что ошибся. Но я увидел то, что показало мне. Я прав, а ты виновна». «Ты ошибся. Ты ошибся, Курт. Пойми это прежде, чем станет поздно». Ты сможешь это принять? Сможешь жить с сознанием того, что осудил невиновного?» Маргарет снова взяла его за руку, стиснув запястье до боли, заглянула в глаза, глядя взыскательно и умоляюще. «Не позволь себе этого сделать. Я не верю в то, что ты сможешь. Не потому, что у меня есть покровители, которые могут помешать. Я просто не могу поверить в то, что язык твой повернется отдать приказ исполнителю поднять на меня руку. Я не верю. Чего ты хочешь добиться? Вздохнул Курт, накрыв ее руку ладонью. И Маргарет вздрогнула, стиснув пальцы сильнее. Чтобы я вспомнил, как любил тебя? Я помню это. Чтобы мне стало скверно при мысли о том, что происходит, это и без того так. Чтобы твои слова ранили мне душу, это происходит. И твое, и мое, каждое слово, произнесенное в этих стенах, словно вбивает в меня гвоздь, режет, как нож. Но это, Маргарет, ничего не изменит. «Ты всем это говоришь?» — спросила она, едва различимо. «При каждом допросе?» «Да», — кивнул Курт просто. «Я говорю это всем, просто потому, что это правда. Маргарет, ты ведь меня знаешь». Ты успела меня узнать за этот месяц, а теперь подумай и попытайся убедить саму себя в том, что, невзирая на все, я не смогу пойти до конца. Ты сможешь. Отозвалась она обреченно, ни на миг не замявшись. Я знаю, что ты сможешь. Ты сильный. Ты сможешь перебороть себя. Сможешь. Но я все равно не верю. «Я не желаю верить в это!» «Не могу верить!» «Поверь!» Маргарет не ответила, и в каменных стенах повисла тишина. Такая же каменная, холодная, тяжелая. Оба остались сидеть, не шелохнувшись, по-прежнему держа руки вместе. Райза, замерший на пороге, тоже стоял молча, почти не дыша и стараясь даже смотреть в сторону. Словно взгляд его мог нарушить что-то. «Сейчас я ничего тебе не скажу». Наконец разомкнула губы Маргарет, слагая слова через силу. Неохотно, напряженно. Курт чуть склонился вперед, ближе к ее лицу. замерши снова на расстоянии дыхания и осторожно уточнил. «Сейчас?» «Сейчас», — повторила она, не глядя ему в глаза. «Уходите». «Ни о чём сейчас меня не спрашивай. Я всё равно не скажу более ничего. Уходи. Или иди до конца, как собирался. Веди меня в допросную. Делай, что хочешь. Или... Или просто дай мне время подумать». «Хорошо», — кивнул Курт. «Я уйду, но я вскоре возвращусь, чтобы услышать то, что ты не сказала сейчас». «Это не признание» предупредила Маргарет, с заметным усилием отняв от него руки и сложив их на коленях. Голос звучал неуверенно и тусклое. «Мои слова сейчас... не признание». «Конечно», — согласился он тихо, — «это... не признание». Отвернувшись, повторила она уже не твердо, потерянно. Экорд, мгновение помедлив... Вышел, не оборачиваясь и не говоря больше ни слова. Наверх он не поднялся, слыша за спиной лязг запираемые решетки, прошагал вдоль рядов камер, остановился на повороте, привались к стене и ожидая, пока Райза догонит его. Тут приблизился настороженный, хмурый и остановился рядом, глядя в лицо. Ты сорвался. произнес он укоризненно и Курт улыбнулся. Качнув головой. Нет, Густов, я вполне отдавал себе отчет в том, что делал. Заметь, она почти сдалась. Да, вынужден признать, хотя я и не понимаю, почему. Не понимаю, что такого ты смог сказать ей. Не забывай, я все же неплохо ее знаю. Тихо ответил Курт, отвернувшись. И еще, дело в том, что говорил это именно я. «Ты ведь для того меня и позвал, чтобы на нее давил я, чтобы вызвать у нее чувство безысходности, так?» «И тем не менее, она сдалась почти», — заметил Райзе. «У нас нет времени долго ждать, пока она надумает сознаться, если надумает. И чтобы ты там ей не говорил, чем бы ни устрашал, ты ведь понимаешь» что никаких более тяжелых мер мы к ней применить не можем». «Но она-то этого не знает, верно?» Криво усмехнулся Курт, потирая глаза. Сонливость навалилась вдруг, неотвязно. То ли попросту наступил предел усталости, то ли этот разговор, взгляды, слова вымотали его. Райза вздохнул. «Пусть так, выбора у нас нет». «Подождем. Можешь вздремнуть. Час-другой. В тебе не кровинки. Нет, хочу поговорить с Ренатой. Может, проведя ночь у нас в гостях, она станет разговорчивее?» Тут хмуро ковырнул носком сапога плиту пола, скосившись в сторону камеры, где была заперта горничная, и вздохнул. «Сомневаюсь». Райза сомневался не зря. Рената продолжала безмолвствовать. Она просто сидела на полу, зажав ладони меж коленей, не убирает таких же золотистых, как у ее хозяйки, волос, падающих на лицо. Не шелохнувшись, не поднимая взгляда к стоящим напротив следователям, Курт подумал бы, что она впала в оцепенение, что попросту не слышит и не видит никого вокруг. Однако взгляд, пусть и рассеянный, оставался осмысленным, ясным и твердым». «Ты ведь любишь свою хозяйку?» Наконец спросил он, уже готовясь уйти. «Ты можешь помочь ей. Если все, что тебе известно, ты расскажешь мне, я найду, как спасти Маргарет от костра. Ты ведь не хочешь, чтобы ей грозило такое будущее, верно?» Лишь тогда чуть дрогнули веки, и взгляд со стены сместился к допросчикам. Но ни слова по-прежнему не было сказано а взгляд так и замер на уровне их сапог. «Спаси ее!» — повторил Курт тихо, однако более он не добился ничего. Рената так и осталась сидеть в каменной неподвижности, безмолвии и равнодушии. Время, когда они вышли из подвала, близилось уже к полудню. Глаза слипались у обоих. Райза в эту ночь тоже не случилось поспать а составление письменного отчета добило обоих. Бруно, оставшийся в одной из пустующих рабочих комнат, обнаружился по их возвращении мирно сопящим. И поколебавшись, они решили последовать его примеру. Без хотя бы двух часов сна дальнейшая работа была попросту невозможна. Проснувшись, Курт обнаружил, что Райза нет – Как пояснил объявившийся через полчаса Ланс, тот сменил его на обыске замка. «Лучший отдых — смена работы!» — пожал плечами Дитрих на предложение передохнуть. «С моей бессонницей, абориген, у меня сейчас просто золотое время. Как наша красавица!» Курт лишь отомахнулся. Под надзором лично Керна, он, пробудившись, спустился в камеру Маргарет снова и вновь наткнулся на непробиваемую стену. «Ты опять замкнулась, требуя защиты, свидетелей, расследования, грозя покровительством герцога и князь-епископа, перемежая угрозам альбами и призывами защитить ее доброе имя и не отягощать совесть неправедным обвинениям». «Она довольно убедительна», — заметил Курт со вздохом. И Ланс нахмурился. «Абориген». «Неужто ты поддаешься на ее слезы? Помни, улики говорят о ее виновности, и ты сам их видел, ты сам!» «Я знаю!» — оборвал он. Бруно кашлянул, вмешиваясь в разговор, нерешительно присовокупив. «И нельзя сказать, что твои приятели это подбросили. Про минимум, книжку без листов отыскали в твоем присутствии. Может, майстер Керн прав?» Тебе не стоит этим заниматься. Примечание. Про минимум. Как минимум. Латынь. Конец примечания. Я все знаю и все помню. Отрезал Курт хмуро. Я в своем уме и памяти, и при следующем вопросе на эту тему, я начну просто бить. Это понятно? Пойду-ка я. Усмехнулся Ланс, направляясь к двери. Покуда меня бить не начали, переговорил со стариком, узнаю, как обстановка, а ты бы сходил подзакусить. На эти дни, Керн, благослови Господь его предусмотрительность. Повара взял. Это ты, может, с голодухи бесишься. На сослуживца Курт бросил уничтожающий взгляд. Однако же пообедать все-таки зашел. Рацион следователей в последние сутки и в самом деле был довольно скудным и нерегулярным. Бруно, сидя за столом напротив, косился, и при мысли о том, как внезапно искренне стал принимать участие в деле человек, еще недавно готовый выйти при мысли о своей службе конгрегации, становилось смешно и зло. разом. Обед прошел в безмолвии. Зная, что угрозы Курта не всегда остаются на словах, подопечный молчал и после, идя рядом за ним по коридору к рабочей комнате начальника. К Керну, однако, они не дошли. На повороте к лестнице второго этажа их нагнал стражник из внешней охраны, сообщивший, что майстер Гесса, и именно он, требуется внизу как можно быстрее. У входных дверей в приемной зале, под присмотром второго стража, переминался с ноги на ногу худенький, как цыпленок, мальчишка лет семи, испуганно озираясь и теребя рукав. «Вот, видите ли...» пояснил стражник, протягивая курту грязный обрывок пергамента, перечищенный не раз и не три, свернутый в помятую трубочку. «Принес вот это и не говорит от кого, требует вас и все». «Я ничего не знаю, потому и не говорю», — в голос крикнул мальчишка. «Меня дяденька попросил принести». «Тихо, не кричи здесь». Предостерег его Курт, развернув клочок с неровными, прерывистыми строчками. Мальчишка осекся, сжавшись, и опустил глаза в пол. Бруно взглянул через плечо, читая. Он оттолкнул подопечного в сторону, понимая вместе с тем, что тот успел ухватить эти несколько строчек. «Имею сведения касательно дела. Говорить буду с инквизитором Гессы. Лично и больше ни с кем» нынче в час по полночи старый дом корзинщика он должен быть один или разговора не будет курт нахмурился переводя взгляд с текста изобилующего ошибками и клексами и явно написанного на коленке на мальчика уже и без его объяснений было ясно как день что его просто остановили на улице пообещав либо денег, либо сладость за услугу доставить записку в Друденхаус. «Иди сюда!» — кивнул Курт, разворачиваясь, и отошел к самой дальней стене, слыша, как за спиной шлепают поспешные частые шаги мальчика. «Рассказывай, кто дал тебе это? И что сказал?» — потребовал он, развернувшись к нему. И тот встал на месте, замерши и словно онемев. Бруно вздохнул господи что ты делаешь а пусти потребовал он отодвинув курта в сторону и присел перед мальчиком на корточки привет тебя как зовут вольф буркнул тот и бруно улыбнулся хорошее у тебя имя боевое я бруно а это майстер курт гесса которого ты спрашивал вот только нам интересно знать зачем ты ведь расскажешь Что-то нам ничего не понятное. «Мне тоже ничего не понятно», — отозвался мальчишка пронзительно. И, увидев, как Курт поморщился, понизил голос. «Мне эту записку дяденька дал на улице, купил мне маковую булку с медом и дал вот это, чтобы я принес в Дроденхаус. Он сказал спросить вот его, а больше никому не отдавать. Но у меня стражник отобрал». «Естественно». «Помолчи, а?» Шепотом потребовал Бруно. Но ну, у него служба такая!» Пожал плечами он, вновь обратившись к мальчику. «А больше тот дяденька ничего не говорил?» «Ничего. Только пообещал мне уши отрезать, если я записку не принесу». Курт невесело усмехнулся и подопечный изподволь погрозил ему кулаком. «Какой он был?» Пихнув Бруно ногой в ответ, спросил он. «Хоть что-нибудь ты вспомнить можешь?» «Да заткнешься ж ты!» Не сдержался подопечный. «Вольф, ты можешь нам его описать?» «Какой он был?» «Молодой?» «Старый?» «Высокий?» «Маленький?» «Я не запомнил...» Растерянно оглядываясь на Курта, пробормотал мальчишка. Он подошел, спросил, «Хочешь булочку?» «Я сказал, что, конечно, хочу...» А он сказал, что надо отнести записку. Я его не рассматривал, так все быстро было. Он булку дал, а потом про уши. Я забоялся и смотреть на него совсем перестал». «Ясно», — вздыхнул Курт разочарованно, снова глядя в строчки на неровной поверхности пергамента. «Ничего мы не добьемся, на то и расчет. Где ты живешь? Кто родители?» От мясницкой лавки круста второй дом. Мой папа мяснику помогает туши подвешивать. — Ясно, — повторил он, кивнув на двери. — Свободен. — Спасибо за помощь, Вольф. Снова выставив за спину сжатый кулак, улыбнулся мальчику Бруно. — Ты можешь идти домой? Ты никому ведь не говорил про то, куда и зачем идешь? — Конечно, нет, — почти со страхом воскликнул тот и подопечный кивнул. «Молодец! И не говори никому-никому, понимаешь? Ни друзьям, ни папе, ни маме. Никому! Это тайна!» «Уж понимаю!» Даже смелев на миг, важно кивнул мальчишка и, развернувшись, бегом метнулся к двери. Бруно поднялся, бросив на своего опекателя казнящий взор, и тяжело вздохнул. «Либо это дело тебя доконало!» предположил он недовольно. — Либо в вашей академии не объясняют толком, как брать показания у таких вот свидетелей. Ты настолько парня запугал, что он едва не лишился дара речи вовсе. — Я не люблю детей, — откликнулся Курт хмуро. — Не умею с ними говорить и не люблю. В академии нам разъясняли различные подходы, и к детям тоже, но мне это всегда было. — А знаешь... Осекся он на полусловие. «Это вообще не твое дело! Помог? Спасибо! Свободен!» Не обращая внимания на насупившегося подопечного, Курт вновь развернул записку. Снова прочел. Судя по неопрятности и ошибкам, доставленное послание не сочинено кем-либо из студентов. Хотя высказанная мальчику угроза вполне могла прозвучать и из уст представителя университетских слушателей. Что окончательно развеивало все сомнения относительно части общества, из коего происходила эта опера-анонима, анонимное сочинение, так это назначенное место встречи. «Что это за дом корзинщика?» Точно подслушав его мысли, спросил Бруно. Курт поправил. «Старый дом корзинщика. Помнишь, я рассказывал...» Насколько чума проредила Кёльн. Этот дом как раз в том квартале, который вымер практически полностью. Там обосновались местные шайки. Сейчас их сильно поубавилось. Магистрат всё ж таки хоть как-то работает. По крайней мере сегодня нет того разгула, что начался при мне. Но всех же не выловишь, разве что облавы Вести себя стали потише, нападают не каждый день, но... Те кварталы до сих пор во власти уличных шаек. «Стало быть...» — уточнил Бруно. «Тебе предлагается среди ночи одному пойти на территорию, подконтрольную преступникам?» «Твоя сообразительность и догадливость порою просто зашкаливают». Преувеличенно дружелюбно улыбнулся Курт. Подопечный поморщился. «Прекрати!» «Но ты ведь понимаешь, что Керн тебе не позволит?» «Конечно!» – кивнул он. «Поэтому, пока я не вернусь, знать об этой записке он не будет. Это понятно?» Бруно нахмурился, глядя на него придирчиво, и уточнил. «То есть ты намерен скрыть от вышестоящего сведения, касающиеся дела? Я тебя верно понял?» «Сведения Керн получит. С подробностями. Когда вернусь?» «Если вернешься!» — поправил подопечный. Курт кивнул. «Вот потому я и не желаю ему сейчас ничего рассказывать. Он ответит мне так же и затеет сочинять мне прикрытие, оцепление, слежку. Тогда автор записки, кем бы он ни был, исчезнет. А мы потеряем сведения неизвестной ценности». «Ты уверен, что это единственная причина?» Осторожно предположил Бруно, перехватив его взгляд. «Ты уверен, что просто не начал вести свою игру за спиной начальствующего и сослуживцев?» Курт мгновение молча смотрел мимо на шершавый серый камень стены, а потом переместил тяжелый взгляд на подопечного. «Что-то я не вполне понял», — произнес он медленно. «Ты что же, обвиняешь меня в том, что я недобросовестно веду дело?» «А если и так?» Взгляда Бруно все-таки не выдержал, отвернулся. Но голос креп, лишь более. «Я ведь слышал, как вы обсуждали то, что она тебе травила, там, в камере. Она попросту норовит взять тебя на жалость, потому что иного выхода, иного способа выкрутиться у нее нет». «Неужели ты этого не понимаешь?» «И да, я начинаю опасаться, что ты задумал повернуть дело так, чтобы оправдать ее!» «Осмелел», — усмехнулся Курт холодно, смерив его взглядом. «А кроме того, внезапно стал верным сыном конгрегации?» «С чего вдруг, Бруно, ты тебя не убедишь в виновности преступника?» Тут и неожиданно начал печься о моей преданности и благе дела...» «Потому что вижу это самое дело!» — отрезал тот решительно. «Потому что, как я и говорил, желаю помочь найти убийцу хорошего парня, который никому ничего плохого не сделал. Я его знал не слишком хорошо, но точно знаю, что он такого не заслужил». А когда я вижу, что убийца может избежать наказания лишь потому, что у тебя в душе зародились сомнения, что у тебя вдруг начали думать не мозги, а кое-что ниже... — Стало быть так, Бруно, — оборвал он тихо, — моя душа, не твоя забота. Что касается моих мозгов, было б неплохо, если б твои, хоть изредка, думали в половину так же хорошо. Керну о записке ни слова, иначе я переломаю тебе руки. «И это не метафора!» Подопечный отвернулся, переводя дыхание осторожно, тихо, дабы успокоить явно видимое бешенство, и, наконец, выговорил. «Хорошо, допустим, я буду молчать, но ваш стражник, ему ты тоже пригрозишь переломать конечности? Хотелось бы взглянуть на это!» Он только заступил и сменится лишь к ночи, тогда меня здесь уже не будет». А Керну сейчас не до того, чтобы прохаживаться по постам и справляться, как дела. Итак, мы договорились? Молчать. Керну ни слова. Лансу и Райзе тоже. Ты вообще ничего не видел и не слышал. Ты вспомнишь об этом происшествии лишь в том случае, если меня не будет в Друденхаусе к утру. Это понятно? Слушаюсь. Издевательски поклонился Броно. «Мне уже хочется, чтобы утро поскорее настало, и мне было, что вспоминать».